Снег не доставил вам хлопот. Отнюдь, повезло не застать его в дороге. Впрочем, боюсь, на обратном пути он нам такой услуги не окажет. Переговоры между королевством Нотр и Ульбетской лиги начались на дружеской ноте. Как насчет вернуться морем через Солжест? предложил Агата. Вынужден разочаровать. Я не в ладах с морскими просторами. Развел руками Уэйн. Молюсь, дабы зима смилостивилась, хотя оба происходили из равных знатных родов. Консул вел себя размеренно, а принц проявлял должное почтение. Но это притворство. Каждый в комнате, от ни ним до рядового стражника, всем телом ощущали рычание, какое доносило из-за доброжелательными масками. «Неужели?» — хохотнул в бороду Агата. «Даже у вас найдутся слабости. С трудом после вашего представления на консистории». Уэйн усмехнулся. «Брать-то не стоит». Я только слегка подтолкнул события в том направлении, в котором они уже шли. И этот маленький толчок всколыхнул целые страны. Слабо усмехнулся мужчина. Из-за смерти принца Тигриса между Виланцийским королевством и Левитианской церковью замелькали искры вражды. Герцог стилу вопали от того, что самолично собрал армию. Восточно-Левитианская церковь буквально спасла народ Фалькаса от голода, чем пошатнула власть короля Скрея. Происходящее выходило боком для самого Уэйна и разобраться с учнённым хаосом будет очень непросто. Слышал, призрак голода бродит и в иных западных землях. он не страшен, но... О, небеса! Сколь же суровой выдастся зима для всех нас!» Ой, нахально улыбнулся. Убежден, Государя управятся со всеми напастями». Внезапно Агата поднял руку. Камилла, стража, тоже немедленно покинула приёмный кабинет. Нинима -ни охрана принца посмотрели на Сюзерена, и, дождавшись короткого кивка, скрылись за дверьми. Война и Агата остались наедине. Начнем, пожалуй. Со всей серьезностью произнес старик. Камил привел натрийскую стражу во главе с ним в вестибюль перед кабинетом. А один из охранников предусмотрительно встал у входа. Девушка и сама бы так поступила, но сейчас ей было важнее не привлекать внимание. Как пройдет встреча? С чем у и Агата выйдут к подданным? Точно ни с чем хорошим. Остается надеяться, что и ничего худого они не принесут. Ненем Ни терялась в догадках, когда ее вдруг вырвали из мыслей. Могу я узнать, как вас зовут? Это оказался Камил. Девушка глянула по сторонам, убедилась, что он смотрит именно на нее, и неуверенно ответила: Ненем. «Ни Неннем, Ни Рлей. Как я и думал, кивнул Камил. Думали что? Я слышала о том, якобы принц Уэйн держит подле себя одаренного слугу по имени Ненем. Ни Глупо подумать, что Камилу известно одно имя. Фламейца служит королевскому дому арбалестов, и это не такая уж большая тайна. «При всем уважении, вам не стоит приближаться ко мне», — предостерегла девушка. Несведущий счёл бы ее слова ужасной грубостью, но Камил только улыбнулся. «Совершение человека для меня значит куда больше его происхождения». «Ваши речи до да богу в уши. К несчастью, отнюдь немногие разделяют подобные взгляды». В погоне за одобрением человек рискует оказаться у пересохшего колодца. И от меня, томимой жаждой, он заслуживает сочувствия. В таком случае я бы предпочел владеть цветущим оазисом». не ни ним вздохнула. Милый на вид мужчина оказался до смешного, упрямым и ни в какую не сдавался. Прежде всего мешала доброжелательность Камилла. Будь он груб, девушка легко бы от него избавилась. «Приятно познакомиться, господин Камилл. Сдалась Ненем и протянула руку. Мужчина радостно принял ее. Просто, Камил. У меня нет титула. Прошу простить мое строгое следование этикету. Как будет угодно, госпожа Ненем. Нам, ближайшим сподвижником своих сюзеренов, есть что обсудить. Продолжайте. Происходящее обрело неожиданный оборот. Девушка хотела скрываться в тени, теперь же ей оставалось лишь идти на поводу. С другой стороны, беседа может оказаться познавательной. Так что Ниним согласилась составить компанию неуемному Камиллу, пока Оэйн не вернется. В опустевшем приемном кабинете от малейшего Шороха разносилась Сеха Вам известно о скором четверном конвенте! Поинтересовался Агата. Оэн чуть кивнул. Некое собрание, проводимое в Ульбетской лиге раз в 10 лет. Даже обсуждают на нем дела насущные, в том числе участь самой лиги. «Во время конвента участники войны объявить о выходе из состава страны. Права городов – основа нашей государственности. Но никто прежде тем не воспользовался, верно?» Заметил Уэйн. «Города тесно переплетены нитями экономики, и избавиться от них равно воздуха себя лишить. Вожелавший независимости станет легкой мишенью». На четверном конвенте судьбы не вершились, и оттого для горожан собрание превратилось в обыкновенный праздник, который стал поводом союзным городам показать себя гостям. Вы все цело правы, подтвердил Агата. Однако на сей раз все будет иначе. Вот как! На лицо Иерарха упала тень беспокойства, в то время как глаза Ригента вспыхнули от любопытства. Принц Уэйн, что, по-вашему, служит с новым союзом? Юноша ответил без раздумий. Равенство! Чаще всего страны объединяются перед лицом общего врага, без него сохранить Ильянс куда сложней. Когда же между участниками нет равенства. «Их разрыв – дело времени». Именно с этим и столкнулась любецкая лига. Степенно кивнула Гата. «Мальт – главные врата страны. Традиционно через нас проходят практически все товары как внутрь, так и за рубеж. В этом ценность Мальда, хотя город и обделён значимыми производствами. Только в последние десятилетия Райнок развил корабельный промысел. Нынче его торговля простирается через море», – объяснил Дош. «То же касается и плодородных земель Факрицы. «Новые способы земледелия увеличили урожай в десятки раз, и большинство продается через портовый город». «Вот оно что», – понимающий отозвался Суэйн. «Юг собирал больше всех урожая, Запад больше всех продавал, Факрица и Райнок неизбежно сблизились, с незапамятных времен друзей в политике определяла выгода. Бурный экономический рост изменил баланс сил в Любецкой лиге». «Можно ли утверждать, что Факриция и Райнок намерены отделиться и основать новое государство?» «Наверняка такова их цель, но в одно мгновение этого не достичь. Поэтому они будут идти шаг за шагом. И один из них — отобрать у меня титул Дожа». Уэйн повел бровью. «Он не пожизненный? Хотя Дожа обладает большой властью, он обязан искать сторонников. Нет поддержки, нет положения. Даже титул иерарха мы не наследуем». Агата входил в Святейший Синод, поскольку представлял Льбецкую Лигу на международной арене. «Перестанет быть Дожем» перестанет быть и иерархом, и консулом. На месте правителя Мальда я бы с Элтом. Поделился Уэйн, положив руку на подбородок. Востоку отчаянно необходимо разделить запад и юг, при ином раскладе объединиться с севером. Таким образом, он ровно висит чаша весов. Агата мгновенно отмел предложение. Невозможно. Между Элтом и Мальдом уже давно выросла холодная стена. Впрочем, это касается всего Ульбета. В чем же дело? 20 лет назад Дож северного города вступил в сговор с другой страной, и за это его семьи казнили. Одновременно остальные из Лиги издали Биль, который постановлял переход власти по наследству. В Элте же избрать нового государя не успели. объясняет объясняют. Ульбецкая Лига правят Дожи, город без него голоса не имеет. В сущности, Мальт, Факреца и Райнок все это время угнетали Элт. Элтийцы стоили злобу на весь Союз за то, что их ущемили в правах потому что у города нет одного сановника. Мысли покинуть родину возникают сами собой. Эл жаждет свободы, но стоит городу ее заполучить, его тот же раздавят. Поистине незавидная участь. Держу пари жителей живут ненавистью к вам. Что посеешь, то и пожнешь. Небрежно отметил Уэйн. «Если угодно, я могу пояснить. Хотите сказать, когда Запад-Юг вырвали инициативу, сами их намерения не разделяли? Не разочаровывайте меня!» «Неверно выразился. Забудьте мои слова». Юноша пожал плечами. «В общих чертах обстановка мне ясна. Факриция и рынок близки к власти, как никогда. Элта грызается, вас загнали в угол. Одно это в могилу сведет. что уж говорить об угрозах извне». «Оттого я и пригласил вас». Заметно мягче заговорил Агата. «В сложившемся положении я вижу блестящую возможность собрать отечество под крылом Мальда. Мой первый шаг — расколоть запад и юг». «Ваш недюжий талант послужит хорошим подспорьем». Дож поклонился принцу, который был младше него более чем вдвое. Помимо самого Уэйна, жест агаты больше никто не видел, и тем не менее, государи редко идут на подобное. К тому же, в основном, они кланяются, чтобы извиниться, а не проявить восхищение. Разумеется, парня-то нисколько не тронуло. «Расколоть юг и запад есть резон», – рассудил Уэйн, сложив руки на груди. «Вместе они опасны». Но в будущем Факриция и Райнока полчатся против друг друга в борьбе за власть. Вот ваш шанс. Тем не менее, я в Альбете посторонний. Что вы от меня ожидаете? Принц гость. Он привез с собой делегацию, стражу, припасы и деньги в дорогу. Для целого государства этого слишком мало. Агата поднял голову: Дош Райнока устраивает званый вечер, и ожидается, что Дош Факриция будет там. Я взял на себя смелость писать ваше имя в список гостей. Познакомьтесь с прочими правителями Ульбета, узнаете, что они за люди. И что потом? Поделюсь планом по возвращении. Уверен, он не оставит вас равнодушным». Уэйн мгновение молча изучил Агату взглядом. Его глаза буквально пронзали насквозь, отчего иерарху стало не по себе. Воистину страшная сила. Не желая прослыть юнцом, мужчина ровно смотрел в ответ. «Чудно!» — отозвался наконец Уэйн. Пообещайте облести торговое обязательство, и я в игре. Конечно. Заверяю, вы не пожалеете. Тогда решено. Уэйн и Агата пожали руки. Тайный уговор между двумя великими противниками заключён. И как только Уэйн сел обратно в карету... Ударим Агате в спину! Что? Оторопело ним. Сети интриг плотно опутали Ульбецкую Лигу, когда на горизонте возник чужак. Уэйн с Алимар взошел на сцену, И хаос застил западное побережье непроглядной пеленой.